Им приготовили хорошее помещение. Кресло, кровать и стол наверняка были сняты с какого-то земного корабля. Селикоиды позаботились даже об эстетике. Цветное панно на стене изображало лес на землеподобной планете и нескольких животных, видимо, медведей, резвящихся на поваленных деревьях. «Ты что, Кей!» – выкрикнул Артур, когда они остались одни. Альтос отпустил его. «Мне надоело быть идиотом, Арти!» «Телохранитель не может работать вслепую. Ты или твой отец, неважно, должны были предупредить меня». «О чем?» «О силикоидах. Как понять слова Седмина?» «Не знаю». «Не ври мне, Арти!» Кей вновь схватил Артура за плечи. «Ты шел к Граалю 36 раз. Кто останавливал тебя?» «Не твое дело». «Мое, мальчик! У меня впереди вечность!» «Ты так думаешь?» Артур улыбнулся. Улыбка вышла кривой. Пальцы Кея слишком крепко сжимали его. «Отпусти меня, сука!» Кей отпустил и ударил Артура по лицу. Раз, другой, третий. Голова Артура дергалась от каждого удара, щека разгорелась. Он попытался пнуть кей в пах, но Альта с одним движением отбил удар. Вскрикнув, Артур осел на пол. «Не держи меня за пешку, мальчик!» Кей склонился над ним. «Ты не рискуешь ничем, а я был заранее списан в расход. Мне не нравится такой подход к делу». «Психопат», – тихо сказал Артур. «Зато ты ангел. Мальчик, что стоит кровь на моих руках? Я лишь инструмент для тебя, как и те, кто охранял тебя прежде». «А я?» «Инструмент для Ван Кертиса, не поднимаясь с поля», – ответил Артур. «Ты его сын». Лицо Артура дрогнуло. «Дурак». Я не сын Ван Кертиса. Кей сел на пол. Замолчал, глядя в лицо мальчишки. Потом отвел взгляд. У Кертиса Ван Кертиса нет детей, сказал Артур. Кей молчал. Ему не нужны дети, он бессмертен. Аграаль примет лишь его. Голос Артура задрожал. Он плакал. Я... я клон. Такой же инструмент, как ты или... «Те. «Прости», — сказал Кей. «Я для того и был создан, чтобы пройти этот путь». «Прости меня», — повторил Кей. «Я клон. По закону Империи я не имею никаких прав». «Привет, Арти». Мальчишка поднял глаза. «Привет, Арти», — повторил Кей. «Я Кей Дач со второй планеты Шидара. Этот мир не признавал генетического моратория Империи». «Я супер в третьем поколении. По закону я подлежу фильтрации из серии низводящих операций. Жена сенатора Лацитиса дала мне документы своего сына, погибшего при первой атаке Сакры. Но меня лишили и этого имени». Артур всхлипнул, размазывая слезы. Потом спросил. «А в чем ты супер?» «Зрительная память, лингвистика, скорость реакции». «Привет». «Кей Дач», — сказал Артур. Подножие основы силикоидов Седмин долго наблюдал за Артуром, плачущим на груди у Кея. Потом он перенес восприятие на запоминающих и приказал снять наблюдение с людей. То, что Кертис расскажет Кею, было ему известно и так. «Я всегда знал, сколько себя помню», — сказал Артур. Он сидел на койке, забравшись туда с ногами, уже не плакал. Кей Дач Альтос рылся в шкафу. Найдя трехгранный хрустальный флакон, глянул на этикетку, удовлетворенно кивнул, сел в кресло. «Это... это нормально было, привычно. Официально я сын Ван Кертиса, на самом деле точная биологическая копия. А память, разум?» Кей откупорил флакон, глотнулась горлышко. Коричневая жидкость обожгла горло. В хайгарском бренде было почти 60 градусов. «Память у меня своя», — сухо ответил Артур. «Ну и не переживай. Какое тебе дело, сколько генов совпадает с генами Ван Кертиса? Пятьдесят или сто процентов?» «Мне никакого. Империи? Наплюй на Империю. Что нужно Кертису-старшему на Граале?» «Линия грез». Кей глотнул еще раз. Вопросительно посмотрел на Артура. «Я не знаю, что это. Я знаю лишь дорогу». «Врешь. Это тоже иная технология?» «Да». «Чья?» «Кей, тебе не стоит этого знать». «Седмин прав насчет предтеч?» «Никаких предтеч не было, Кей. Оставь это». Губы Артура задрожали. «Глотни». Кей протянул ему бутылку. «Только немного». Артур послушно сделал глоток, поморщился, вернул флакон. «Что имел в виду Седмин, говоря об отбрасывании тебя к Терри?» Я могу только предположить. «Валяй. Ты знаешь, как работает Атан?» Кейн не ответил, сочтя вопрос риторическим. Но Артур терпеливо ждал. Альта вздохнул и начал. Молекулярный репликатор копирует любые биологические объекты. Но они остаются мертвыми, неодушевленными, что так порадовала церковь единой воли. Лишь в случае гибели оригинала, когда нейронная сеть осуществляет выброс информационного психополя, Его можно закачать в новое тело. Не так. Нейронная сеть не способна мгновенно перенести такой объем информации. Она работает в режиме реального времени. А? Информация накапливается в компьютерах компании постоянно. Прекращение работы нейронной сети и считается смертью человека. Так что экранирование психополя приведет лишь к одному – созданию новой личности. Полноценной? Нет. Человек-растение, человек-автомат, точнее. Он способен есть, пить, отвечать на вопросы, выполнять приказания. Он не является личностью. Человек не только сумма тела и памяти. Твои слова порадовали бы патриарха. А после чего церковь благословила Атан, как ты думаешь? Мы доказали существование души. Кет пил еще Брэнди, тихо сказал. Это значит, что силикоиды... Нет, они не способны нас уничтожить. Если экранировать психополе, это возможно, то на Терева создадут двух зомби – Артура и Кея. Но стоит нам, настоящим, погибнуть, как зомби обретут сознание. Что-то, стоящее над психополем, без всякого Атана найдет новые тела. Мы называем это фактором Пси. Именно он отсутствует у Раздарлока, Алкариса, Клакона, делая Атан бесполезным для них. Понятно. Лицо Артура раскраснелось, голос стал торопливее. «Силикоиды не способны уничтожить нас до конца. Экронирование психополя приведет лишь к одному. Какой-то срок на Терри будут жить зомби. Как только мы найдем способ убить себя, они обретут сознание. Стирание памяти приведет к тому же результату. Я не уверен, возможно, что и Дарлокский симбиоз высвободил бы псифактор». Вот в это Кей не поверил. Артур был слишком напуган на Лайоне, но высказывать такие догадки вслух не стоило. «Ты уже проходил через такое?» «Да», — Артур запнулся. «Полтора года назад меня захватили на Гентере-2. Группа людей. Потом среди них появился силикоид. Они поместили меня в камеру, вероятно, там были экранирующие системы, а танц работал. Два месяца я был... не в себе». Потом сознание вернулось. Вероятно, я покончил с собой. «Или тебе стерли личность», — осторожно предположил Кей. «Личность мне стирали год назад. Сигма-Т». Артур вздрогнул, принужденно рассмеялся. «Помню, как меня уложили под антенны, в висках заломило и все. Там были только люди. Мы подозревали корпорацию Рамдес. Силикоиды оставались в тени». «Они попробуют поднять против Империи все расы галактики». Кей лег на свою койку. Голова гудела, но мысли оставались четкими. Бренди не пьянил. «Разве Грааль стоит этого?» «Грааль не стоит ничего. Линия грез вполне». «Я посплю, Арти». Кей закрыл глаза. «Спи», — согласился Артур. Альтос почти заснул, когда Артур спросил. «Тебе не противно, что я клон?» «А тебе не противно, что мой эмбрион собирали под микроскопом?» – пробормотал Кей. «Спокойной ночи, Дач!» – Артур завозился на постели. «Я подумаю, что мы можем сделать?» «Благодарю тебя, король!» – прикрывая глаза рукой, – сказал Кей. Селикоиды не догадались поместить выключатели света внутри их камеры или не сочли это нужным». «Я прошу вас, лимак сказала Изабелла. Адмирал, полулежа в кресле, смотрел на нее с экрана. Смотрел молча и устало. Казалось, он серьезно сдал за последние дни. «Разрешите продолжить акцию, Адмирал». «Грядут перемены, Каль», — тихо сказал лимак «Большие перемены. Я не могу доверять гиперсвязи, но меньше всего Империи нужен конфликт с основой силикоидов. «Конфликта не будет». М «Да? Что ж, я не могу приказывать офицеру службы. Действуйте по усмотрению». «Без ваших кораблей я бессильна», — заставила себя признаться Изабелла. «Все линейные корабли должны вернуться к базам. Это не мой приказ, Каль. Я не могу его оспорить. Но гончая не является боевым кораблем». Лемак страдальчески развел руками. «Каль, вы удивляете меня, очень удивляете. Что происходит?» «Я не могу доверить это гиперсвязи». «Хорошо», — неожиданно согласился Лемак. «Конвой возвращается, в вспомогательные корабли по-прежнему подчинены вам. Но у меня будет просьба. Если какое-то чудо позволит вам добиться успеха, прежде всего посетите меня», — Каль кивнула. «На всякий случай я сообщу об этом десантной группе на вашем корабле», — добавил лимак «Желаю удачи». Экран погас. Изабелла обхватила голову руками, замерла, глядя в мертвое стекло. «Зачем силикоидам Артур Кертис?» — спросил на матче. В рубке они были вдвоем, единственные, знавшие правду о цели полета. «С чего ты взяла, что он у них?» «Не знаю», — призналась Каль. но это единственный вариант, который меня устраивает». Мысленно на матче выругался. Ему надоела крошечная каютка, которую он делил с молчаливым кадаром. Опротивила сублимированная пища, не нравился безумный, выматывающий секс с Изабеллой. В глубине души он проклинал миг, когда решил сравнить портреты Артура Овальда и Артура Кертиса. Он очень надеялся, что щенок сгинул в лапах Дарлаксиан или во время бомбардировки Лайона. «Мне надо поговорить с Седмином», — сказал Артур. «Уверен?» «Вполне». Тогда, повторяя это громко и регулярно, посоветовал Кей, протирающий лицо салфеткой депилятором. Недельная щетина серой пылью сходила со щек. «Мне надо говорить с Седмином», — произнес Артур в пространство. Он еще валялся на койке, видимо, проспав ночь одетым. «Мне надо говорить с Седмином». кей покончил с бритьем и вскрыл чашку кофе но пить его не стал пропласкал горло и сплюнул на пол Негромко пропел ах -ха, ха ха ты что заинтересовался артур хочу сменить профессию сообщил кей я поступлю в императорскую оперу ахага -ха, ха как тебе мой голос у тебя голос подстреленного булратя. — это прекрасно Артур повторял о своем желании говорить с Седмином еще часа два. Кей не прекращал вокальных упражнений. В конце концов, дверь открылась и на пороге появился силикоид. «Подножие основы Седмин ждет Кертиса для беседы». Артур вскочил с койки и шагнул к силикоиду. Кею он бросил. Это разговор с глазу на глаз. «А-ха-ха-ха!» – пропел Кей. «Если найдешь у силикоида хоть один глаз, сообщи. А-ха-ха!» Кертис-младший шел за силикоидом с четким ощущением, что его телохранитель сходит с ума. Маленькая эскадра разделилась в системе Лайона. Эсминцы ушли в гиперпрыжок Дагару, а круг тишины, гончая и безымянный корвет службы двинулись по следам армады силикоидов. Это было несложно. 32 тысячи кораблей оставили сильное возмущение в пространстве. Каль не знала, чем ей может помочь планетарный нулификатор. Но она привыкла пользоваться всем имеющимся под рукой. И это относилось не только к людям, но и к кораблям.